лова 59 в Малукском море. Будь я на месте капитана, то я, конечно, догадался бы, что беглец поплывёт напрямую к ближайшему острову. Ночью в темноте искать пловца в непокоенном море почти бесполезно. Но утром, с рассветом, я бы или направил корабль на перерез курса беглеца, возможно, ближе к острову, или послал бы туда мотабот. Конечно, при этом произошло бы нарушение территориальных вод иностранного государства. Но операцию поимки беглеца можно осуществить так быстро, что факт нарушения границы никто не успеет зафиксировать. Насколько я знаю, в таких вопросах советское правительство не особенно щепетильно и полностью оправдало бы действия капитана. Так размышлял я, когда все мои усилия достичь берега до рассвета оказались тщетными. Сначала по воде побежали блики, а потом как-то внезапно наступил рассвет. Остров, желанный остров предстал передо мною на расстоянии нескольких километров. Теперь темнота больше не укрывала меня. Пустится или нет капитан в погоню за мной? Теперь моя надежда на спасение зиждется на двух очень некрупных китах, думал я. Это, во-первых, боязнь капитана войти в территориальные воды иностранного государства, и во-вторых, его уверенность в том, что я уже утонул, так как он наверняка нашёл мой спасательный жилет. С рассветом для меня увеличилась также опасность нападения акул. В книгах об этом я ничего не нашёл, однако по аналогии с речными хищниками, щуками, повадки которых я хорошо изучил, Утром на рассвете активность их должна увеличиваться. В подтверждение этой теории я дважды наблюдал, рано утром 8 декабря и рано утром 9 декабря, как большие стада акул и косаток охотились вблизи нашего судна. Днем или вечером таких картин не было. Поэтому я решил снова плыть форсированной скоростью к желанному берегу. Берег явно приближался. Я уже различал нечто вроде дороги или какого-то карьера, который коричневой лентой делил сверху вниз гористый, поросший джунглями остров или его фасад, как я стал мысленно называть видимую теперь проекцию острова на две примерно равные части. Кое-где я стал различать отдельные деревья. Неужели я ещё могу погибнуть, когда цель так близко? подумал я и отогнал все сомнения, никаких эмоций. Ещё одна проблема беспокоила меня. Я опасался, что около берега будет сильный прибой. Если берег окажется каменистым и скалистым, то волны могут с размаху ударить меня об эти скалы. Я умел бороться с прибоем и специально тренировался в Батуми, но никогда не пробовал делать это после такого длительного заплыва. Возможно, думал я, Усталость не позволит мне быстро и энергично реагировать на удары и толчки волн со всех сторон, которые становятся хаотичными вблизи береговых скал. И еще более вероятно, что у меня не хватит сил преодолеть накатную волну в тот момент, когда она, лизнув берег, с грохотом откатывается назад. Поэтому, приближаясь к берегу, я искал глазами белые буруны, которые неизбежно возникают около скал. и белую пену вдоль береговой черты. Отдельных бурунов я не увидел, а белая пена от прибоя виднелась вдоль всего берега. Это менее опасно, чем если бы берег был скалистый, да еще с рифами, решил я с удовлетворением. Появившиеся следы присутствия акул не вызвали во мне, казалось бы, неизбежного страха. Я полностью выполнил все, что было в моих силах, И что было запланировано для уменьшения вероятности нападения акул. Теперь всё зависело от Господа. Я всегда был уверен, что рождён не для того, чтобы стать пищей для акул. Я не знаю, какой путь предначертал мне Господь, но знаю, что этот назначенный путь я прошёл не до конца. Я не могу с уверенностью сказать, каких именно животных я встречал на своём пути. и какие животные плавали вокруг меня, плескались и показывали мне свои плавники и спины. Высовывая голову из воды, я все время плыл брасом, лишь настолько, чтобы ртом вдохнуть воздух, я имел слишком острый угол зрения и не мог хорошо видеть вблизи. Однако это были не дельфины, которых я бы отличил по характерным прыжкам. Когда я в первый раз увидел какое-то животное близко от себя и точно по курсу, то плыл его довольно далеко. Впоследствии же я лишь слегка уклонялся вправо или влево, и мы расходились правыми или левыми бортами, как в море корабли. На всплески сзади себя или же на траверзе я не реагировал вовсе. Время шло, и появились новые проблемы. Одной из них оказалась боль в глазах. Морская вода разъела мне глаза, и теперь боль стала невыносимой. Я вынужден был закрыть глаза и так плыл некоторое время. И тут появилась новая и очень тревожная проблема, заставившая на время даже забыть глазную боль. Открыв глаза, я не увидел перед собой острова. Я посмотрел по сторонам. Теперь он был справа от меня. Я плаваю весьма прямолинейно и обвинить за изменение курса руку или ногу, сделавшую не одинаковой по сравнению с другой рукой или ногой гребок, не могу. Однако несколько раз я повторил опыт, и результат всякий раз был один и тот же. Как только я закрывал глаза и переставал направлять свой курс к острову, курс сразу изменялся, и остров оставался справа. Сомнений больше не было. Самый страшный враг пловца-марафонца, победивший меня в 1963 году, ожил в Малукском море и действовал против меня. Этот враг течение. Чем ближе я подплывал к острову, тем сильнее становилось течение. Оно шло справа налево вдоль берега острова и постепенно, отдаляясь, дальше имело направление на запад. Оно уже снесло меня влево, на северо-запад, и коричневая полоса на острове, которую я недавно видел издали, закрылась деревьями. Но недаром мудрая русская пословица гласит: за одного битого двух небитых дают. В 63-м году течение в Черном море победило меня, это верно, но оно меня и научило. Теперь я уже не пытался плыть прямо против течения. Я знал, что это бесполезно. Я искал обходных путей. Прежде всего я перестал плыть форсированной скоростью. Наоборот, я уменьшил скорость до минимума и направился на юго-восток, назад от острова. Пристально наблюдая за поверхностью моря своими воспалёнными глазами, я наконец с радостью увидел то, что хотел увидеть водораздел. Я доплыл до того места, где морские волны сталкивались хаотически одна с другой, образуя границу двух течений. Одного течения, идущего справа налево вдоль берега острова, и другого, противотечения, которое шло в обратном направлении, но значительно маристие первого. Ещё несколько гребков, и подхваченный против течением, я стал заметно перемещаться вправо, то есть к своей исходной позиции. Через некоторое время я снова находился на траверзе острова, снова увидел коричневую полосу сверху вниз, делящую остров на две части. Оптимизм и надежда на скорое спасение наполнили всего меня. Как только нога моя коснётся берега, Прочитаю благодарственную молитву Господу, решил я. План мой был такой: на значительное удаление от острова при содействии противотечения доплыть до его юго-восточной границы, а затем форсированной скоростью направиться к берегу. Береговое течение будет сносить меня влево, на северо-запад. Я буду плыть на северо-восток. Равнодействующая двух этих сил пройдёт так, что я окажусь у берега где-то у северо-западной оконечности острова. До сих пор погода благоприятствовала мне. Ветер по-прежнему был бакштаг, солнца не было. Его закрывали не очень густые облака. Тепловой удар от перегрева солнцем тоже не был исключён среди прочих моих опасений. И отсутствие солнца я воспринял как ещё одно проявление помощи провидения. Было уже позднее утро. Или же начало дня, когда я выплыл на травер с юго-восточной оконечности острова. Точнее говоря, оконечностей как таковой не оказалось. Видимый мне в начале фасад острова плавно переходил в его южную часть. Здесь течения, сообразуясь с изменением направления береговой черты, тоже изменяли свое направление, и начиналась полная неразбериха. За поворотом береговой черты я отметил целых три течения. Одно слева направо, а два других справа налево, по обеим его сторонам. Заметив, что в этой сумятице я уже не могу плыть с прежней скоростью, я ринулся перпендикулярно к берегу. Скоро береговое течение подхватило меня и понесло влево. Вкладывая все силы, я на одном вдохе делал по два гребка руками и ногами, но течение неумолимо относило меня влево и маристе от берега. свою отчаянную борьбу за жизнь, ибо без стеснения её можно назвать так. Я прекратил только тогда, когда северо-западное левое оконечность острова осталось справа от меня. Так вторая моя попытка достичь берега потерпела фиаско. Знакомым уже манёврам я нащупал противотечение и стал медленно возвращаться к исходной позиции. На этот раз я плыл очень долго, или мне так показалось. Солнце вышло из-за туч и показывало что-то около полудня, когда третья моя попытка, точно так же как и первые две, окончилась неудачей.